Глава 19. Кэррилер и Ранза Добрый вечер! Приветствовали нас двое превратников. Проходите. Швейцары в строгих костюмах распахнули двустворчатые двери, и мы с Аддой оказались в просторном зале. Интерьером он походил на залы первого этажа. Правда, картины на стенах отличались. Вместо чудес современного искусства мы лицезрели вполне себе приличные портреты и пейзажи. А еще прямо по центру стояли четыре софы, две друг напротив друга и еще две немного в стороне. Лишь одна из них была свободной, на остальных разместились три пары. Все присутствующие персоны вполне ожидаемы. Янац Куприной, богиня со своим высшим стражем и неизвестные мне осевые аристократы. — Рад приветствовать вас, Илья Фридрихович! — улыбнулся демон, жестом предлагая нам занять место напротив него и Ирины Константиновны. — И я вас, Янат! — кивнул, приняв предложение гостеприимного хозяина. Слева бесшумно подошла официантка, поставив перед нами с аддой бокалы с вином и блюдо с ломтиками сыра. — Выпьем! За открытие выставки! — демон поднял свой бокал, но я не спешил следовать его примеру. «Боитесь? Неужто думаете, что вино отравлено?» Он картинно прикрыл рот рукой. «Я поражен в самое сердце, Илья Фридрихович, но если вам будет угодно, могу велеть сей же миг принести запечатанную бутылку». «Не стоит», — спокойно ответил я, сверившись с чуйкой, и поднял бокал. «За открытие выставки!» Приподняв бокалы, мы вчетвером пригубили терпкий напиток. Я мельком глянул на стоящие поодаль диваны. Пара аристократов и старик смотрели в нашу сторону без особого интереса. А вот богиня улыбалась, подперев подбородок кулачком, поочередно разглядывая нас троих. Почему троих? Она ни разу не взглянула на Куприну, а вот адда ее почему-то заинтересовала. «Прошу вас, Илья Фредрихович, не отвлекайтесь на моих гостей, они всего лишь безмолвные наблюдатели. Не хотите познакомить меня с вашими наблюдателями?» Немного нахмурив брови, предложил я. Хлебнув еще вина, Янад поставил бокал на столик и откинулся на мягкую спинку Софы. «Нет», — спокойно сказал он, глядя мне прямо в глаза. Я нахмурился еще сильнее и медленно произнес. «Такой подход не очень-то настраивает на равнопартнерские отношения. Ведь они нам нужны, верно? Чтобы заключить мир». Валакс ответил не сразу. Поджал губы, дернул скулами и опустил глаза. Затем всего на миг скосил взгляд, туда, где сидела богиня, а после расплылся в хищной улыбке. «Мир?» — весело спросил он, вновь впившись в меня взглядом. «Будет вам мир, но только после того, как отдадите мне меч». Вот так, в открытую, прямо в лоб, честно говоря, я ожидал от Яна-то подлянки, однако не настолько же грубой. Похоже, я переоценил мелкого зазнайку. «Меч?» — добавив металла в голос, переспросил я. «Я не ослышался? Вы все еще пытаетесь получить мой артефакт? Вы очень сообразительны, Илья Фридрихович! Браво!» Он даже поаплодировал для пущего эффекта. «Да уж!» — протянул я, невзначай оглядевшись. Адда встревожена, но изо всех сил пытается не подавать виду. Куприна смотрит под ноги, не поднимая головы. Складывается впечатление, что ее вообще тут нет. Зато четверо наблюдателей и не думают скрывать любопытство. Теперь происходящим заинтересовался каждый из них. Богиня, естественно, проявляет интерес сильнее прочих. Она словно смотрит захватывающий фильм в Аймаксе. «Это все, что вы хотите сказать?» Не дождавшись от меня ничего другого, изумленно спросил демон. «Ну что вы, янат Я снова нахмурился, окинув своего врага гневным взглядом. «Я разочарован в вас». Неужели вы действительно решили стравить свой род, нет, свой клан, с Генрием Кракомотом? Продолжаешь прикрываться своим воспитателем, прошипел Валакс, выплеснув йоки. Как это у Бога, бастарт. Не тебе меня учить, мелкий выскочка. «Родился аристократом и думаешь, что лучше меня? Всего лишь третий сын, на которого плевать и папочке, и брату-наследнику!» Холодно проговорил я, тоже выпустив импульс демонической энергии. Пусть целился исключительно в своего врага, Адда почувствовала мою Йоки и поежилась. «Ты можешь говорить все, что угодно!» Я медленно поднялся на ноги. — Но все равно отдашь мне артефакт, выродок, иначе тебе не уйти живым с этой выставки. Ни тебе, ни тем, кто остался внизу. — Ты веришь, что мы не сможем одолеть тебя и твоих двух стражей? — надменно хмыкнул я и, не думая вставать. — Не зазнавайся, малец! Я говорил уверенно, но внутри меня все сжималось. Ожидал подвоха. Ожидал. Полагал, что прибывших со мной одаренных может хватить, чтобы убедить Яната ведь я и мои союзники сейчас сильнее демона и его стражей. Однако знал ведь, что этот гаденыш приготовит что-то особенное, но и предположить не мог, что это будет три осевых аристократа и четверо их стражей. Ладно бы одна богиня, но так... «Храбришься — Храбришься! — усмехнулся Валакс. — Неужели считаешь, что мои уважаемые наблюдатели... — Он сделал пас с рукой в сторону гостей. — Всего лишь смотрят. Ты должен был уже понять, что они полностью поддерживают меня. Однако, чтобы убить тебя, бастард, и твою сучку, с лихвой хватит сил меня и моего стража». Усмехнувшись, демон указал большим пальцем на Куприну. Та подняла голову и покорно кивнула. Я ничего не ответил, закинул ногу на ногу и надменно уставился на своего врага. Молчаливое противостояние продолжалось несколько секунд и было прервано женским смешком. Янат нервно взглянул на богиню и, наступив одной ногой на разделяющий нас журнальный столик, навис надо мной. «Я не шучу, ублюдок!» — процедил он. «Отдай меч по-хорошему, и я отпущу тебя и твою шайку. Слово аристократа. А если нет?» — он оскалился и через плечо обратился к Куприной. «Ира, действуй!» «Слушаюсь, господин!» — ровным тоном произнесла женщина и, поднявшись на ноги, медленно обошла стол. Она остановилась позади Адды. Мы с девушкой обернулись, а страж Янета опустила руки так, чтобы ее ладони оказались напротив ушей оборотня. В следующий миг моя спутница дернулась и уставилась на меня полными ужаса глазами. «Не могу дышать!» — с трудом выдавила она, обеими руками схватившись за горло. Мозг заработал на предельной скорости, анализируя происходящее. «Итак, мне предлагают наконец-то перейти к решительным действиям. Янет дал понять, политесы закончены, и теперь ход за мной. Просить прекратить — бесполезный способ унизиться на глазах у осевых аристократов. Ничего не предпринимать — вариант еще хуже, чем упасть в грязь лицом. Адде больно, а я не могу позволить страдать своим товарищам. Атаковать Куприну? Подождать, пока оборотень возьмет себя в руки и сама ударит волшебницу воздуха? Нет, все не то. Ну что, будем считать, что можно переходить к своей партии. «Нужно показать, что я сломлен, но при этом выглядеть круто. Вариантов немного. Хватит!» — холодно произнес я, схватив Куприну за запястье, выпустил в руку женщины Йоки и Прану. «Мои тренировки покрова принесли свои плоды». Теперь я гораздо лучше контролирую свою демоническую энергию. Не ожидавшая подобной атаки Ирина Константиновна отшатнулась и схватилась за обуглившееся запястье. Женщина задрожала, завыла, а из ее глаз потекли слезы. Но к чести учителя справиться с последствиями прямого удара Йоки она смогла за пару секунд. Правда, явный ужас во взгляде Куприной никуда не делся. — Все хорошо, моя маленькая. Прижав Адду к груди, я погладил испуганную девушку по волосам и холодно посмотрел на Валакса. «Впечатляет — Впечатляет! — бросил он. — Но ничего не изменилось. Ты же понимаешь это? — Да, — металлическим голосом сказал я. — А ты понимаешь, что даже отдав тебе меч, я не лишусь всех своих сил? Не боишься, что я могу попытаться вернуть его? — Ха! — усмехнулся он. «Во-первых, сначала найди меня. Во-вторых, я тоже не стану сидеть без дела. Я буду становиться сильнее, день за днем. Ну, а в-третьих, хотелось бы мне посмотреть на твои потуги. Дерзай! А теперь будь добр. Подай мне моего дракона». Осторожно отстранив Адду, я поднялся на ноги и активировал кольцо оруженосец. Снял с пояса Саи с катаной и на вытянутых руках протянул своему врагу. «Какой красавец!» Оскалился Янат, взяв у меня меч, и с наслаждением провел пальцами по черным лакированным ножнам с резным драконом. «Не жалко с такой прелестью расставаться!» Попытался подколоть меня демон, но я лишь хмыкнул, усевшись обратно на Софу. «Меч у тебя!» — произнес я как можно спокойнее. «Полагаю, я свободен, наш конфликт исчерпан». «Э, нет!» — замотал головой Валакс. «Ты что ли забыл? Нужно отказаться от артефакта!» Скривившись, я посмотрел на клинок и быстро произнес. «Отказываюсь от всех прав на этот меч и запечатанного в нем дракона». Янат расплылся в довольной улыбке. «Ну вот, можешь же! И стоило так тянуть! Благодарю за подарок! Спускайтесь к своим друзьям и наслаждайтесь выставкой! Хотя постой!» Он буквально смаковал каждое слово. «Все же стоит сперва убедиться, а то что-то я совсем расслабился». Поднявшись с места, он отошел в сторону. Демон, вложив в рукоять клинка Йоки и выхватив меч из ножен, пустил в стену белоснежную молнию. «Получилось!» — восхищенно выдохнул он. «Госпожа Махамайя, у меня получилось!» — повторил он, обращаясь к богине. «Теперь наш уговор исполнится?» Мне очень хотелось бы узнать, что у них за уговор, но я не рискнул тянуть время. Прикрыв глаза, вспомнил все, чему обучил меня дракон. «Одной лишь техники представил собственную энергетическую проекцию, представил его точно в таком же виде, протянул полупрозрачную трубку между нашими телами и одним махом передал практически всю свою прану дракону. Приятного аппетита, Кэррилер! Адда старалась быть сильной, быть достойной своего кавалера. Она считала, что практически справилась с этой задачей, и верила, что, поднявшись на второй этаж вместе с Ильей, не посрамит его и сможет ему помочь. Однако она понимала, что все идет не так, как задумывалось. Осевые аристократы, их стражи, все это нервировало девушку. Она переживала. Не только за себя, в первую очередь за Илью, ведь он обязательно полезет в самое пекло. Эх, лучше бы этот меч никогда не существовал. Хотя нет, в таком случае она могла бы и не стать спутницей своего прекрасного демона. Мельком взглянула на кавалера. Статен и совершенно спокоен, даже несмотря на то, что Янат пытается на него давить. Что же сейчас будет, а? Она, Илья, те, кто остался внизу, все явно в невыгодном положении. «Ира, действуй!» Враг отдал приказ своему стражу. Адда напряглась, но виду не подала. «Слушаюсь, господин!» Отозвалась тварь, похитившая из больницы ее брата Андреаса. Встала с места, медленно подошла к их Софе. Девушка-оборотень сохраняла внешнее спокойствие и повернула голову лишь тогда, когда Илья начал поворачиваться. А в следующий миг она почувствовала, будто из ее легких силой выдернули весь кислород. Первобытный страх охватил Адду. Она повернулась к Илье. «Не могу дышать!» С трудом проговорила девушка, думая лишь об одном, только бы не выступили слезы. Нет, не от того, что ей больно или что она может умереть. В этот момент несчастная думала, что подвела того, кого полюбила всем сердцем. Ее он выбрал своей спутницей, и она стала его ахиллесовой пятой, лишь потому что слаба и не способна сопротивляться способностям волшебницы-учителя. Коря себя, Адда чувствовала, что теряет сознание». Однако мощный импульс Йоки прервал ее мучение. Сильная рука прижала голову девушки к теплой груди и нежно погладила по волосам. «Все хорошо, моя маленькая», — услышала она нежный голос. Тогда, находясь в окружении врагов, Адда поймала себя на мысли, что многое бы отдала, лишь бы этот миг никогда не кончался. Здесь, на груди молодого демона, для нее нашлось самое безопасное место в мире. Во всех мирах. Никогда еще девушка-оборотень не испытывала такой сильной привязанности. Однако всему хорошему приходит конец. Отстранив ее в сторону, Илья отдал треклятый меч мерзкому демону. Адди оставалось лишь сидеть, держа ровно спину, и сохранять напускную невозмутимость. Как бы ей не хотелось, большим помочь своему спутнику она не могла. «Получилось!» прошептал Янат Валакс, потрясая катаной. «Госпожа Махамая, у меня получилось! Теперь наш уговор исполнится!» Адда возненавидела и демона-коротышку, и его стражей, и особенно смотрителей. Тех, с чьего молчаливого согласия Валакс обрел силу и теперь смеет помыкать Ильей. Адди хотелось принять истинную форму, разорвать каждого из них на мелкие кусочки. Но она прекрасно понимала, что ее сил хватит лишь вскочить на ноги и зарычать. В тот же миг враги уничтожат ее, и не факт, что Илья успеет помочь. У девушки-оборотня сжималось сердце от осознания собственной слабости. О, как же трудно было ее импульсивной натуре держать маску на лице. Но это единственное, что она могла сделать для своего спутника, и от осознания этого еще больнее. Но внезапно ее маска дрогнула и разлетелась на мириады невидимых осколков. Адда почувствовала, как у сидящего рядом с ней Ильи резко упал уровень праны. Изумленная девушка уставилась на своего спутника и уже хотела начать исцелять его, совершенно не понимая, что же произошло. «Приятного аппетита, Керлер, Одними губами прошелестел Илья, расплывшись в довольной улыбке и, медленно повернув голову, посмотрел на Яната. Конечно, и Адда взглянула на треклятого Валакса. А дальше все произошло в мгновение ока. Лезвие катаны, завертевшись могучим потоком праны, обернулось черным драконом. Морда крылатого ящера оказалась прямо перед изумленной физиономией Яната Валакса. По телу легендарного существа пробежали змейки молний. Он распахнул и резко захлопнул пасть. На полу стены брызнула кровь, а обезглавленное тело третьего сына рода Валакс звучно рухнуло к ногам дракона. «Адда, милая!» Еле слышно проговорил Илья, но от этих слов на душе девушки тут же стало тепло. Ее кавалер счастлив, а значит, и она сама счастлива. Не поможешь мне подняться? Любое слово имеет вес, но у многих во всех мирах есть оковы условностей. И подобной условностью была наша договоренность с банкой, точнее с Кэриллером, ибо не очень он жалует придуманное мной прозвище что фраза «Отказываюсь от всех прав на этот меч и запечатанного в нем дракона», произнесенная мной сегодня, будет означать лишь то, что я разрешаю ему использовать мою йоки, заранее вложенную в клинок, когда дракон посчитает нужным, а также то, что он позволит недолго управлять собой Янату Валаксу. Таким образом, мечом махал демон, но молнию в стену пустил лично банка. Нужны ли были все эти условности? Это большой вопрос». В обычном случае 100% что да. Однако не факт, что тогда вообще задуманное сработало бы. Ведь обычно никакого контакта между владельцем артефакта и запечатанным в нем существом нет. Лишь подчинение силой первым второго. Тут все четко, без каких-либо условностей. И раз наш случай уникальный, сам дракон не был уверен, есть ли между нами стандартная привязка артефакта к владельцу. Или же все наше сотрудничество основано на устной договоренности. В любом случае рисковать было нельзя. Если б по неосторожности мы допустили, что Янат подчинит банку, К счастью, подобного не произошло. Сработали гладко, без изъяна, а я смог передать большую часть своей энергии к и полностью материализовать его. А между прочим, во время тренировок мой меч не был уверен, что из этого получится хоть что-то путное, ведь полную материализацию он придумал сам, взяв за основу техники тандемов. Оказывается, драконы их тоже практиковали. И как только моим предкам, ангелам и богам удалось истребить этих могучих летающих ящеров, мысли диким табуном скакали в голове, пока я, опираясь на Адду, брел к дракону. Кэрилер, не теряя времени, пожирал тело Яната. Кажется, зверюшка довольна. Правда, размерами он уж сильно уступает своей прозрачной призрачной копии. А ведь я отдал почти всю прану. Ну ничего, стану сильнее, и дракон станет больше». Мы остановились возле банки, и я с трудом, подняв глаза, огляделся. Куприна, вжавшись спиной в спинку Софы, обхватила руками голову и дрожала. Четверо же гостей с задумчивым любопытством смотрели на дракона. «Ха!» — усмехнулась та, кого Янат назвал «Госпожа Махамая». «Ха-ха-ха!» — черноволосая богиня поднялась на ноги и зашагала к нам. Грациозно и величественно. Старик высший страж, к слову, тут же последовал за ней. «Невероятно! Восхитительно!» — проговорила девушка, потянувшись рукой к окровавленной морде банки, объевшегося свежим демоническим мясом. «Не прикасайся ко мне!» — прорычал дракон, распахнув крылья, очевидно, чтобы казаться больше. «Ой, да брось ты!» Она таки потрогала его чешуйчатый нос. «Что ты мне сделаешь? Любому ясно, что твоя сила зависит от силы Ильи. Ты смешиваешь его прану со своей. Но сейчас ваш предел — учитель. Может быть, хотя вряд ли, но кто знает, может быть, сможешь одолеть слабенького наставника. Но до меня тебе пока не добраться. Я мастер!» Она перевела взгляд на меня и снова усмехнулась. Отпусти дракона, Илья, на тебя смотреть больно, на ногах еле стоишь. Да, этой девочке, без сомнения, нравится, что ты на нее опираешься, что привалился к ней всем телом, но не стоит представать перед осевыми аристократами в таком виде, строго произнесла она. Даже если у тебя вилы торчат из позвоночника, нужно стоять прямо и гордо, иначе не станут воспринимать всерьез. Ее слова задели меня, но не более того. Одни лишь наставления неизвестной дамы не смогут заставить меня отозвать дракона. А вот логики и индивидуальной способности — это под силу. Мне действительно не справиться с ней, пусть и передав всю свою силу банке. С другой стороны, она точно не собирается сражаться со мной и открыто мне вредить. По крайней мере, сейчас. «Кэррилор, пожалуйста, возвращайся. Надеюсь, тебе понравилось угощение», — произнес я, все еще вися на адде. «Приятно этот черт подери!» «Не сомневайся!» — ответил дракон и, растаяв в воздухе, превратился в катану, тут же прыгнувшую в ножны, которые все еще сжимал мертвой рукой Валакс. Я мгновенно ощутил прилив сил, улыбнулся, демонстративно размял кости и, подойдя к ошметкам демона, вернул свой меч. Лишь после этого повернулся к Махамае. «Излишнее позерство тоже не красит аристократа!» — хмыкнула она. Старик за ее спиной еле заметно покачал головой. Похоже, считает, что манеры его госпожи позорят дворянство не меньше. «Я не аристократ», — напомнил ей я. «И неужели не хочешь получить титул?» Вновь самодовольная ухмылка. «Сейчас я хотел бы расслабиться в джакузи в компании вина и красивой девушки», — ответил я. «Все как некультурно обсуждать такое с посторонними дамами». Махамая театрально поморщила носик, но больше не стала возвращаться к вопросам о моих желаниях. «Кто я, вы уж точно знаете. Представьтесь, и мы станем чуть менее посторонними друг другу». Забавно, что остальные трое молча наблюдали за нашим диалогом. Старик изредка обреченно покачивал головой, а пара улыбалась, словно смотрела за вознёй малышей в манеже. «Легко!» — хмыкнула черноволосая. «Ранза Махамая! Глава клана и рода Махамая! «Мне стоило огромных усилий сохранить надменную ухмылку на лице, а не выдать что-нибудь заурядно восторженное, вроде «Вау, черт подери!» Я ожидал многого, но уж точно не главу клана». «Твои навыки актерской игры впечатляют», — улыбнулась Ранза. «Но, думаю, тебе интересно узнать, что такая важная шишка делает в этом далеком мире». «Все просто. Я просматривала своего потенциального жениха, но твой дракон откусил ему голову». «Эх, а ведь это был такой подходящий кандидат, амбициозный, с хорошим энергетическим потенциалом, со временем он мог бы дать талантливых детей, и при этом довольно простой в управлении. Сказка, а не жених. А ты?» Но... Она ехидно улыбнулась. «Спасибо тебе, этот идиот мне все равно не нравился». Повернувшись к высшему стражу, Махамайя заявила. «Вот видишь, Линдер, само небо дает мне знак, рано еще замуж». Старик промолчал и лишь обреченно покачал головой. «Ладно, думаю, больше нам здесь нечего ловить». Убрав с лица черную прядь, буднично проговорила Ранза и повернулась к паре в белоснежных одеждах. «Вы тоже возвращаетесь?» «Да, госпожа махамая поклонился мужчина и вместе со своей спутницей зашагал к выходу. «Только заберем стражей». «Как спуститесь, отправьте Зелна ко мне, пожалуйста», — попросила богиня. «Хорошо, госпожа Махамая. Я проводил пару взглядом и посмотрел на Куприну. Женщина все так же дрожала, обхватив голову и вжавшись в спинку дивана. «Не можешь понять, что с ней?» — хмыкнула Ранза, подойдя поближе к несчастной. «Так слабый страж реагирует на смерть господина и разрыв связи», — сухо проговорила девушка. «Слабый?» — удивился я. «Она учитель. Была. Теперь ветеран. Довольно низкий ранг, чтобы стойко перенести разрыв». Махамайя нахмурилась и мельком посмотрела на своего высшего стража. Старик стоял с каменным выражением лица, но, судя по взгляду богини, Линдер не понаслышке знает, что такое терять господина. Он был стражем кого-то из родителей девушки? Чуйка говорит, что да. Скрипнула дверь, и в помещение торопливо вошли две официантки с подносами. Дежурные улыбки на их лицах исчезли, стоило лишь девушкам увидеть на полу растерзанное тело. У обеих от ужаса округлились глаза. Они распахнули рот, чтобы завизжать. «Э, нет, милашки!» — усмехнулась Ранза, торопливо сделав пас с рукой. Я ощутил легкий поток праны, а через миг официантки уже вновь улыбались до ушей. «Нам ничего не нужно, девочки. Возвращайтесь и не входите сюда, пока вам не разрешат». Девицы покорно кивнули и оставили нас. Махамея повернулась ко мне, в очередной раз самоуверенно хмыкнув. «Мне все равно, но тебе, думаю, стоит позаботиться об уборке». Небрежно махнула рукой на останки Яната. «И еще, если хочешь дружить с вампирами, стоило бы скормить им Герда. После смерти господина он уже не наставник и сейчас тоже мучается. Понимаешь, о чем я?» Я прекрасно понимал, сам уже начинал думать об этом, и теперь, повернувшись к Адде, уверенно проговорил. «Расскажи остальным, что здесь произошло, и попроси брата выследить бывшего стража Яната». Моя спутница недоверчиво покосилась на ранцу, будто опасаясь оставлять меня с богиней. Однако тут же решительно кивнула и торопливо зашагала к дверям. «Так, для справки», — неожиданно сказала Махомая, глядя вслед удаляющейся девушке. Для мужчины являться на прием в сопровождении стража или последовательницы признак дурного тона. На пол мгновения адда вздрогнула, но пересилила себя и не обернулась. А в целом девочка ничего так. Еще громче проговорила ранза, когда оборотень взялась за ручки дверей. смышленная, хоть и не понимает, что первой женой уж точно не станет. Как и второй, и, скорее всего, третий. К чести адды, та справилась и с этим уколом, даже не взглянула на богиню и покинула зал. Я же с интересом смотрел на Махамаю, пытаясь понять, как же себя с ней вести. Она — глава клана, а осевой аристократ, хоть в общении весьма проста. Нужно ли выказывать ей почтение, или можно говорить как с равной? Способность разрешает, хоть и требует при этом подбирать слова». Однако сейчас важнее ковать железо пока горячо, а не точить лясой с незамужней дворянкой. Ранза с любопытством наблюдала за тем, как я подошел к дрожащей куприной и положил руку женщине на плечо. «Интересно, догадывается богиня, что я собираюсь предпринять?» Ирина Константиновна дернулась и уставилась на меня глазами полными ужаса. «Тяжко тебе без яно да?» — спокойно спросил я. Она закивала и закусила нижнюю губу, очень походила на наркомана во время ломки. Видел таких во дворе раньше, а сейчас вот лицезрю прямо перед собой на выставке современного искусства. Ее состояние очень похоже на классическое проявление эффекта отмены, и слова ранзы только подтверждают мою догадку. В идеале нужно перетерпеть начальный период, и потом дальше станет легче. Однако если дать зависимому то, что он жаждет... Пусть я то я не могу ей предоставить, но ведь я тоже демон и по силе не слишком уж уступаю ее сожранному хозяину. Так почему бы не попробовать? Главное, будет сразу понятно, получилось или нет. Связь без искренности наладить невозможно. Пригнувшись ближе к Куприной, я прошептал ей на ухо. «Я дам тебе силу. Ты вновь станешь учителем, и все твои страдания прекратятся. Главное, служи мне верой и правдой. Поклянись мне в верности. Возжелай быть моим стражем». И никогда не думай пойти против меня, иначе все, что ты сейчас испытываешь, вернется. Вернется с новой силой. Захлестнет тебя. Смоет. Я замолчал, оценивая произведенный эффект. Ужас в ее глазах сменился слепой верой, будто смертельно больному сказали, что нашли лекарства от его болезни. Я... я согласна, пролепетала она, дрожащими руками потянувшись к моей шее. «Я принимаю тебя в свою свиту», — успел произнести я до того, как она впилась мне в губы своими губами. Поцелуй оказался жарким и приятным, немного быстрее и проще, чем резать ладони и скреплять клятву кровавым рукопожатием. Вокруг нас завертелся вихрь праны. Я с трудом оттолкнул от себя женщину, машинально вытер губы и глубоко вдохнул, впитывая в себя часть порожденной аммажем энергии. Почувствовал себя гораздо лучше, полностью восстановившись после полной материализации дракона. «Ира, забирай остальную энергию и начинай наводить здесь порядок. Нужно избавиться от трупа Яната. И не забудь сообщить своим людям, что теперь вы все служите мне». «Да, господин», — покорно поклонилась она. «Улыбнись», — устало выдохнул. «Я не собираюсь гнобить тебя, как благородный дворянин Валакс». Губы женщины едва заметно дрогнули Она кивнула, поднялась на ноги и поглотила остатки вихря праны Затем быстро покинула зал Когда за куприной закрывались двери, я услышал ее уверенный голос Уже начала раздавать приказы охранникам «Браво!» — зааплодировала Ранза «Как же это по-демонски, а? Подловить несчастную во время страданий! Я в восторге! Честное слово!» Она прекратила хлопать и хитро прищурилась «Но неужели ты настолько глуп, что забыл об ордене Великой Инквизиции, провел Аммаш у меня на глазах, нарушил закон на глазах у посторонней?» «Чему быть, того не миновать», — пристально глядя в ее красивое лицо, проговорил я. «Вам ведь известно, что во время прошлого боя с Янотом я создал стража. Вы не можете этого не знать. Так что еще один страж, небрежный кивук в сторону закрытой двери, уже ничего не решает». «Захотели бы сдать меня паладинам, и без того бы сдали». «Логично», — усмехнулась Махамая. «Но не до конца. Наказание это разное за одного или двух стражей». Секунду она смотрела на дверь, а затем снова повернулась ко мне. «Было приятно познакомиться с тобой поближе, бастард рода демонов. Не сомневайся, мы еще увидимся. Спасибо за прекрасно проведенное время. Было весело». Ранза улыбнулась настолько лучезарно и от чистого сердца, что я не поверил своим глазам. А в следующее мгновение на ее лице вновь поселилась неизменная самодовольная ухмылка. Двери распахнулись, и в зал влетел зеленоволосый наставник Зелн Веридис. «Заждались, госпожа!» Мельком глянув на обглоданный труп Яната, он быстро подошел к богине. «Ага, долго ты? Небось, опять за юбками бегал?» — нахмурилась Махомая, Зелн виновато пожал плечами. — Ладно, уходим! Девушка взмахнула рукой, и перед ними начала постепенно проявляться сотканная из праны фигура. Довольно быстро она обрела форму и телесную оболочку, обернувшись тигром. — Гррррррр! — заурчал фамильяр, ластясь к ногам своей хозяйки. — Не пойми, откуда взявшийся Юра взобрался мне на плечо и осуждающе пискнул. Я почесал хомяку подбородок, наблюдая, как пространство перед мордой тигра превращается в большущее овальное зеркало, будто бы состоящее из расплавленного серебра. Удачи бастарт произнесла на прощание Махамайя, шагнув в портал.